Глава 3. Карета, запряженная четверкой добрых лошадей, прибыла за Петром Ивановичем около семи вечера. Однако, прежде чем пронесемся в дом местного градоначальника, на короткое время заглянем в почтовое отделение города Энск, коим заведовал некто Август Феоктистович Касторский. Почтмейстер человек был сухонький, невысок, прятал голову в плечи и никогда не осмеливался смотреть собеседнику в глаза происходил он из бедной семьи, а потому унаследовал привычку побаиваться чиновников ранга выше своего, коих, по правде сказать, в Венске хватало. Своё не бог весь какое хлебное место он заслужил преданной службой на протяжении почти 30 лет, на почве чего от сидячей деятельности заработал геморрой. Правда, имелось у августа Фёктистовича одна слабость, а именно, он случалось вскрывал чужую корреспонденцию. Если адресат или отправитель чем-то привлекали его внимание не корысти ради, даже коль ему случалось обнаружить в конверте мелкую ассигнацию или медный пятак, он их не трогал, а лишь обращал внимание на содержание письма. Учитывая же, что в те времена пистолярный жанр переживал эпоху расцвета, некоторые письма читались словно поэмы, и при свете лучины почтмейстер погружался в жизни адресантов, особенно обожая читать любовные письма. В коих иногда обнаруживал притереньских волос или еще какой-либо предмет, служивший объектом чужого вздыхания. В такие моменты в нем, словно лава в уснушем века назад вулкане, пробуждалась когда-то давно бывшая страсть, и он чувствовал себя годами моложе, статью справнее, а глаза его загорались отчаянным блеском. Помимо этого почтмейстер также узнавал некоторые новости из жизни обывателей уездного города. Или тех, кто присылал им письма. У кого-то кошка окатилась пятью котятами. И один с глазами разного колера, у другого дочь в Москве двойню родила, о чем он повещала старого боевого товарища, проживавшего в Венске. Третий ногу сломал, катаясь зимой с отпрысками с горы на санях. Когда же судейский кучер передал в руки касторскому письмо от столичного инспектора самому Бенкендорфу, почтмейстер испытал знакомые волнение предшествовавшее желанию вскрыть конверт и ознакомиться с его содержимым, а вскрывать сургучные печати, Август Феоктистович наловчился преизрядно, используя для этого свой секретный метод. Итак, прежде чем почтовый дележант с корреспонденцией отправился из уездного города в губернский, почтмейстер успел вскрыть конверт и ознакомиться с его содержимым, после чего с помощью нагретого лезвия перочинного ножика вернул печать в исходное состояние и села осмысливать прочитанное. Из того, что он узнал, выходило, что столичный инспектор наметил, как следует развершить осиное гнездо с и казнокрадов, коих, в чем Касторский был согласен. В городе имелось предостаточно. За собой Август Феоктистович особых грехов не помнил, а свое пристрастие к вскрытию конвертов считал не преступлением, а ток мелкой шалостью, достойной разве что чтоб порицание. Однако же информация обладателем, которой он только что стал предполагало либо ничего не предпринимать, либо оповестить чиновничью братью о задумках столичного чиновника. С другой стороны, думал он, о приезде инспектора было напечатано в в в сегодняшнем номере ведомостей», так что многие без того догадались, какая серьезная катавасия намечается. Стоит ли влезать в это дело, не будучи ангажированным никем из своих начальников для проверки корреспонденции? «Могу, в случае чего изобразить дурачка», Мол, не привыкший к чужим письмам читать, тем более адресованные самому начальнику третьего отделения господину Бенкендорфу. За такую перлюстрацию можно не только должности, но и головы лишиться. Так и скажу в случае чего. Лучше посмотрим, как зашевелятся эти тараканы, ежели облить их скипидаром. Карета с Петром Ивановичем подъехала к парадной дом Игоря Городничего, одного из монументальнейших зданий Энска. Домом стоял, крепко оперевшись на колоннады, Был он окрашен в бледно-жёлтый цвет и в отличие от судейского не двух, а трех этажей. Городноначальник вместе с женой двумя дочерьми 17 и 18 лет, а также предводителем уездного дворянства и доктором встречал гостя, как и судья до него, на ступенях. Антон Филиппович происходил, как он сам любил говорить, из старинного греческого рода и часто как бы невзначай, поворачивался к собеседнику профилем, выгодно демонстрируя свой прямой нос. Если же посмотреть он фас, то нос оказывался месистым, при этом из ноздрей все непременно торчали волоски, с которыми супруга городничего вела долгую и обреченную на поражение в войну. Потому как если бывало с вечера поддёргивает у мужа эти самые волоси, то к утру они невероятным образом вырастали вновь. Если, говорит, начальник слегка был полноват, то жена его, Татьяна Леопольдовна, худа как жерт. Она во многом вертела своим мужем, впрочем, как женщина умная, делая это в меру и исключительно дома, чтобы не принизить статус городничьего в глазах обывателей. Дочки же были не красавицы, но и страшными их язык не поворачивался назвать, так не то ни сё, где-то посередине. Антон Филиппович надеялся удачно пристроить их замуж и даже с подачи супруга присмотрел женихов: одного в Москве, другого в Петербурге. Что же касается характера городноначальника, то был он в меру добр и в меру строг, своими полномочиями не злоупотреблял, но и спуску при случае не давал. В казнократстве замечен не был, однако от взяток не отказывался. А поскольку на поклон к нему по разным вроде делам приходили часто, потому и нужды в средствах на своем посту Муравьёв-Афакинский не испытыл. Узнав о приезде проверяющего из столицы, Антон Филиппович в первый момент испытал легкое душевное волнение, своими переживаниями поделившись с супругой. Но та поспешила мужа успокоить. Мол, не пойман не вор. А пригласи-ка лучше, душа моя, этого чиновника на ужин. Возможно, проникнется дружбой. Да и мы получше разузнаем, что это за человек, посоветовала она. Что, собственно, Антон Филиппович и сделал, поскольку не придерживался правила Выслушаей женщину и сделай наоборот. Весьма рад, что соизволили заглянуть в нашу скромную обитель. Раскрыв объятия, по-дружески обнял гость градоначальник Раз уж не решился облыбазать, узнал о вашем приезде и тут же решил пригласить отужинать. В гостинице кормят и может и сытно, но без изысков. А мы тут уж расстарались. Как говорится, гость на порог ставь самовар и пирог. Это вот, душа моя супруга Татьяна Леопольдовна. Копытман склонился, целуя пахнувшую смесью мускуса, ванили и амбры ручку хозяйки дома, чью голову украшал кружевной льняной чепец. А это предводитель дворянства Энского уезда, Вальдемар Аверьянович Ковыль. Представил градоначальник одного из стоявших по бокам и чуть позади него мужей. Каппет, но сразу же вспомнился киношный киса Кисавробьянинов в исполнении Сергея Филиппова. Правда, тот был худым и длинным, а этот низеньким и толстым, однако при этом весьма подвижным типом. Предводитель расплылся в подобострастной улыбке, сделал пару коротких шажков в направлении гостя. И, обхватив ладошку Петра Ивановича сразу двумя руками долго тряс их освободив наконец ладонь, копытно незаметно вытер её сюртук. Предки Вальдемара Аверьяновича происходили с Полтавщины, а дворянством, как гласила предоставленное в дворянский союз родословная Ковыля, был пожалован его пращу Осип, тот якобы был первым товарищем самого Богдана Хмельницкого, чем его потомок невероятно гордился. Как любил рассказывать Ковыль Осип отличился в битве при Желтых Водах, Корсуни и Пелявицах, а также лично отвозил письмо гетмана русскому царю Алексею Михайловичу. Сам же Вальдемар Иверьянович при всей своей живости характера, вел довольно скучную жизнь, обременённый вечно болеющей супругой, прыщавым сыном 17 лет и немолодой любовницей, который заезжал каждую субботу в одно и то же время. Следом был представлен заведующий Градской больницей доктор Ганс Иоганнович Кнут который учтиво поклонился. Копытман поклонился в ответ. Признаться, он поначалу решил, что это кто-то из прислуги, и уже было собрался отдать ему головной убор, но к счастью, Муравьев афакинский успел того представить гостю, и таким образом конфузу удалось избежать. А свой покляк инспектор передал вышедшему чуть с опозданием лакею, которого хозяин кликал Мартьяну. Кнут сказал, что нередко обедают у Антона Филипповича, А сегодня тем паче случился повод познакомиться с прибывшим из столицы чиновником. И что ежели тому надумается проверить состояние дел в городской больнице, то он завсегда готов принять и провести небольшой аушлюг. Кнут говорил с сильным акцентом, но размеренно, поэтому понять его было можно, так как в России немец жил уже почти два десятка лет, в свое время окончив Гейдельбергский университет и обладая в молодости страстью к путешествиям. Он оказался в далекой варварской России, которая при ближайшем рассмотрении оказалась не такой уж и дикой. А русские женщины, которым тощие фройляйн и в вподмётки не годились, вовсе покорили сердце заезжего доктора. Впоследствии с одной из них, пышнотелой особы из среды руки купеческого рода, он связал с себя узами брака. В этом союзе на свет появились двое очаровательных малышей, имя которым он, впрочем, дал на свой манер: Эльза и Карл. Выдержав экзамен медицинской канцелярии, он приступил к работе сначала в Москве, а после судьба занесла Ганса Иогановича с семьей в уездный Энск, где ему была предложена должность заведующего больницей взамен ушедшего на покой, который тоже был из немцев. В Энске кнута все стали называть по-простому Ганс Иванович, на что он не обижался. В целом доктор был добрым, хотя и масоном, и даже пытался как-то организовать в городе ложу братства вольных каменщиков. Однако понимания не нашел. Но лечил неплохо. Ежели случалось кому-то из благодетелей города захворать, то приглашали неизменно к Гансе Ивановичу. Впрочем, в последнее время он увлекся новой методой, которую ему в письме описал его бывший товарищ по студенческой скамье, ныне державший практику в Дрездене, Клаус Шульц. Тот был шутником при изрядном, однако за давностью лет кнут и забыл об этой особенности характера незнакомца, а потому все им написано и воспринимал всерьез. Метод тоже заключалась в том, что будто бы диагноз уже вполне можно ставить по внешнему виду утренних человеческих испражнений. Причем Шульц приводил несколько примеров, коекнут старательно переписал в тетрадочку. И вот уже полгода, опроставшись по утрам, каждый раз Ганс Иванович тщательнейшим образом изучал недавнее содержимое своего кишечника с намерением угадать намек на ту или иную болезнь. Не углядев, вздыхал с явным облегчением. Потому что, как и всякий доктор, опасался хвори в себе как черт Ладана. Если рыча у доброго замечал непорядок, тут же начинал употреблять лекарство от того, что ему, как Кнут, могло грозить. Фекалии своих свой он также подвергал изучению. А вот супружница Мария Федоровна глазеть мужу на свои испражнения категорически запрещала, угрожая ему быть битым первым же попавшимся под руку предметом супругу, который после родов еще более увеличилась в объеме, Ганс Иванович уважал и побаивался, а потому, однажды получив отказ от подобного рода предложений, больше не лез. Новую методу он пытался внедрить и среди своих пациентов. Если в больнице, куда обычно попадали представители низкого и среднего сословия, кнут был царь и бог, то пациенты мастью повыше, которых он обслуживал на дому, на просьбу продемонстрировать образцы кала только кривили рота, крестились. «Идемте же наверх, сказал городничий, принимая гостя под руку. Кстати, как вас разместили? Молитвами Елизаветы Кузьминешной Мухиной вполне сносно. Да-да, слышал эту историю, как они изволили встретить вас пребывающего в весьма бедственном положении на тракте и поселили на постоялом дворе у Гусака. Я лично выразил госпоже Мухиной письменную благодарность. Жаль только, что ей приходится оплачивать мое пребывание на постоялом дворе вздохнув со всей возможной горечью в голосе, прозрачно намекнул инспектор: "Это мы немедленно исправим. Отныне, пока вам не придет материальной помощи из столицы, расходы на ваше содержание на Постоялом дворе я беру на себя. Право мне и вас неудобности снять. Ах, бросьте. Кто как не градоначальник обязан заботиться не только о жителях своего города, но и о его гостях. «Уездное дворянство со своей стороны тоже поддержит ваше высокоблагородие благородие в сей час" со своей стороны добавил предводитель. Стол в обеденной зале отнюдь не ограничивался самоваром и пирогами. В преддверии Успенского поста, а посты, честно сказать, городской голова и его семейство соблюдали больше номинально. Хозяева с угощением расстарались на славу. Воображение инспектора поразили мясные и рыбные закуски: сыры Камамбер, Сент-Мор и Лимурский, брызжущие соком маленькие чебуреки, посекунчики жареные перепела, гора блинов как постных, с стоплённым маслом, так и с икрой лососевой и осетровой, винегрет с харикотами, как тогда называлась фасоль, пирожки с рыбой, мясом, капустой и грибами. Присутствовал биток по скобелевски с сельдереем на рапшере. Имелись котлеты пожарские с соусом из грибов и печёным фенхелем. Вареники с квашеной капустой, кундюмы и пельмени с кроликом. Грибы присутствовали нескольких видов. Особое место было отведено белым. Тут же стоял нарезанный арбуз. Для этих широт ягода не такая уж экзотическая. Напитки были представлены белыми и красными винами, стояли графинчики с анисовой водкой, можжевеловой и рябиновой настойками. Посредине стола возлежал молочный поросёнок, в рот которому всунули средних размеров печеное яблоко. Он был уже нарезан сверху донизу частями. Только накало выновилку, на однако в целом общий вид сохранил прежний, и по бокам был украшен зеленью. Были даже заморские апельсины в количестве трех штук, которые Муравьев афинский называл апельцинами. Гостю почет, хозяину честь, расплылся в подобострастной улыбке городоначальник, лично пододвигая стул Петру Ивановичу. Благодарю, сударь, признаться, не чаял увидеть столь обильный стол. Скажите, а часто ли так трапезничаете и велик ли ваш доход? Началось. подумал дому городни чуть-чуть беднее. Э, шельмец, Сразу за грудки. Надо сказать, обычно стол у Антона Филипповича бывал скромнее. Лишь однажды он расстарался подобным образом, когда через Энск пролегал путь генерала от инфантерии, героя наполеоновских войн Фёдора Филипповича Давре. Теперь уж и сам был не рад, что устроил такой пир для столичного инспектора. Эй, Пётр Иванович, милейший, Так ведь каков доход? 450 рублей серебром ежемесячно, учитывая офицерскую выслугу. Как никак как из отставных военных в свое время пришлось, так сказать, послужить. Всё согласно государственной ведомости. Ну а что стол? На угощение для гостей я никогда не скуплюсь. Ежели гости свои из местных, так можно и попроще. А уж тут человек из столицы долго ехал, устал с дороги, ел в трактирах, решил вот сделать приятное уж не обессудьте, сударь. Да я же разве что поперёк имею, Антон Филиппович. Успокоил говорит начальник копытных. Напротив, весьма польщён таким приёмом и с радостью отведываю ваших деликатесов. Тогда позвольте предложить вам, ваше высокоблагородие, для закуски винегрет с фарикотами. взялась за дело Татьяна Леопольдовна. И обязательно отведайте посекунчиков. Их только из печи достали. Внутри такой сок, нектар. Капримент понятия не имел, что собой представляют посекунчики, но на его счастье хозяйка личная ему подкладывала то одно, то другое, и вскоре Петр Иванович уже приноровился к названиям блюд, а какое-то время спустя и вовсе почувствовал себя свиньей копилкой набитой под завязку разного рода мелочью. За столом зашел разговор, как показался гостю уездный город. Да немного и увидел, сей день только и проезжал воб конца, ответил Петр Иванович. У судьи, а обедал судия ужиновал вот у вас. Из того, что узрел, понравились чистые улицы. Булыжников, вправду, кое-где достает в мостовой. Но это недочет, уверен, вы обязательно устраните. Воруют мошенники, булыжники то вздохнул Муравьёв-Афакинский. На свои нужды воруют, по ночам выковыривают. А этот камень еще при прежнем градоначальнике привозили с юга. Давно уже нужно новую экспедицию отправлять. Да где ж на нее столько денег возьмешь?» Ну до этот момент мы уж как-нибудь с Божьей помощью уладим. Как есть уладим. Даже не сомневайтесь, поддакнул предводитель. Много нищих у храма, продолжил инспектор. «Коллег много, увечных, старух с детьми малыми. Что, бедствует народ? Да народу-то всякого хватает. Вот только на Руси истории повелось подаяниями кормиться, не хотят работать, на паперте привыкли стоять. Что же, их только бы тагами так ведь бунтуют. А для малоимущих и коллег у нас есть богодельня, коею управляет господин Козырьков. А полинарийник и Припомнил утреннего представителя Копытман. — Что, уже познакомились? Напряхся гродничий. Навестили его богодельню? Богодельню еще не навещал, но собираюсь сделать это в ближайшее время. А он сам ко мне утром наведовался за свидетельством, так сказать, свое почтение. А я вот, знаете ли, как раз завтра думал логрянуть Козырькову. Проверить, что там да как. Хоть и не поступало на него нареканий, а всё же не мешало бы поглядеть лишний раз самому, как всё устроено. Можете составить компанию, если желаете. На самом деле, жалобы на управляющего богадельней поступали регулярно, вот только и подаяния от Козырькова тоже оседали в кармане градоначальника с завидным постоянством. Потому и смотрел Муравьёв Афанасьевич на дела Полинария Никифоровича сквозь пальцы. Хочу уж с удовольствием присоединюсь к вашей экспедиции, сказал Копытман, лениво отправляя в рот очередной посекончик так и на языке. Тогда, как соберемся, пришлю за вами экипаж, пообещал хозяин. А сам подумал, что после отбытия гостя сразу отправит Козырькова нарочного с требованием немедля привести богодельню в надлежащий вид. Ну или хоть что-то сделать, дабы столичный чиновник завтра не слишком возмущался царящими в заведении разорением и запустением. Много ли народу помирает? продолжил допрос Копфман. Да хоть помирают, вздохнул городничий. Все, как говорится, под богом ходим. Небось от болезней? А по-разному. Давиче принесли очередную сводку за последний месяц. Наши священники записывают, кто от чего помер. Мольёв Афинский по-молодецки подхватился, сбегал куда-то и, вернувшись, протянул гостю бумагу. Вот, извольте полюбопытствовать. Капитан принялся вчитываться, и чем дальше, тем выше ползли вверх его брови. Ещё бы. Ведь диагнозы были указаны такие, что на глаза нашему герою попались впервые в жизни. К примеру, как понять: умер от поротья, в смысле, с перепоя, или вот, от цыганского иссушения? А тут от естественного изнурения сил. Дальше больше. Девица 39 лет от престарелости. Мужек 35 годов от пухлятины. Далее перечислялись: христианская кончина, грешная болезнь, натуральная смерть, слабая жизнь, собачья старость, водобоязнь, иначе бешенство, догадался копытно. Сляглая, совсем непонятно. черная болезнь. В общем, кое-как осилив этот список. Петр Иванович, понял что в это время люди умирали часто и охотно, так как из избывателей жизнь, вероятно причиняла моральный и физический дискомфорт. Далее разговор скатился на посторонние темы. К примеру, городничий отметил, что завтра вечером в театре дают Шекспира, и он имеет честь пригласить столичного гостя на представление. "Отчего ж?" "С удовольствием поучаствую в предприятии. А что за театр? Большой? На сколько мест?" Тут в разговор включилась Татьяна Леопольдовна, вывалившая на инспектора массу информации. Пока она вещала, воспользовавшись паузой, городничий извлек откуда-то серебряную с визилями табакерку, зацепил щепотку неухотленного табака и сонул себе поочерёдно в обе ноздри. После чего, скорчив уморительную гримасу, отвернулся и оглушительно чихнул, за что получил от супруги чувствительный тычок локтем в бок. Муравьёв-Афинский посмотрел на неё с виноватой улыбкой и предложил табакерку гостю. Не желаете? Очень, знаете ли, хорош для возбуждения мозга. Табачок к тому же отменный. Аля Розе с носом балуется. Подумал Коптман, а вслух сказал: "Благодарю за предложение, уважаемый Антон Филиппович, но не имею подобной привычки. В Петербурге, знаете ли, мода на нюхательный табак проходит. Так что вы это Леопольдовна, говорили?" Из всего услышанного инспектор выяснил, что здание театра на 300 посадочных мест, находившееся позади Никольского собора через дорогу, было передано в дар городу еще в конце прошлого века помещиком и меценатом Даниилом Ильичом Дурасовым. С тех пор там шли театральные постановки с участием труппы как из крепостных крестьян, так и благородных господ. Особым интересом у горожан пользовались пьесы Шекспира, и завтра будут давать Отелло. «А как у вас поживает уездное дворянство, обернулся инспектор к юрзавшему на стуле Кавылю. То отчитался, что дела обстоят прекраснейшим образом, что именно дворяне, кое их уезде насчитывалось 18 душ, включая самого ковыля, день и ночь радеют о благополучии родного края, а Антон Филиппович им в этом наипервейшей помощник. Копытман обещал проверить, насколько сильно дворяне радеют. В этот момент подоспела очередная смена горячих блюд. Э, как у вас сударь, со здоровьем? просил молчавший до этого и мало евший Кнут. Слава богу, не жалуюсь. Гвизгнул Гвит-патуит петери Магис, вздохнул доктор. Конечно, бывает иногда кольнет то здесь, то там, но так уж и не мальчик. В прошлом году даже камень из почки выводили, ультразвуком его разбили. Простите? Копытман понял, что сморозил не неподумавши, и теперь предстоит объяснять, каким таким ультразвуком ему разбили камень. В столице в этом году опробировали новую методику, чисто российское изобретение. Лихорадочно принялся выкручиваться. он. Состоит этот прибор из барабана, который ежели быстро крутить за специальную ручку, издаёт неслышимо уху звук. Раструб из барабана направляют на больное место, и этот звук, проникая сквозь кожу и мышцы, достает до почки, тем самым измельчая камень, который в виде песка выводится через мочеточник. К сожалению, подробного устройства этого прибора не знаю, так что более ничего у меня на этот счет не пытайте. Изумлению доктора, казалось, не было предела. Некоторое время он сидел молча, с застывшим лицом и прямой спиной, словно изваяние. Затем его кадык дернулся вверх и вернулся на место. Однако, выдохнул он и повторил: "Однако я все непременно должен видеть это чудо". Немедленно отправляю запрос в столицу. Пусть отправляет, подумал Копытман. — Пока туда депеша дойдет, пока придет ответ, меня уж и след из этого городка простынет. А от дочки мои на всяко гораздо. Перевел разговор на более привычной ему темы Антон Филиппович. Софья вышивает по тюлю или чехольчики бисером, залюбуешься. А Машенька к музыке склонность имеет. Машенька, душенька, сядь к роялю, сыграй нам что-нибудь. Все переместились в главную залу, где видное место занимал портрет государя в полный рост смотревшегося как-то по-домашнему чуть ли не членом семьи в углу чернел трехногий рояль с раскрытыми на пивитри -пи нотами Машенька, украсившись нежным румянцем легкого смущения, покорно заняла место за инструментом. Она вполне прилично отыграла превращение гиацинта Моцарта, после чего встала, присела в крениксе и скромно заняла место рядом с сестрой на изящном канопе. А что сейчас играет в столице? спросила у гостя Татьяна Леонидовна. Да то же самое и играют, чтобы не запутаться, отвечал Пётр Иванович. А вы что предпочитаете? Водеители инструментами. Что я предпочитаю? Да всё больше романсы. После заминки сказал инспектор, решив, что до середины XIX века романсы более-менее подходящие. Ах, сыграйте же нам. Просим, просим. Все захлопали, включая гарденоначальника, и Пётр Иванович понял, что отвертеться не удастся. Правда признался, клавишным инструментом владеет слабо, больше к гитаре приучен. Что ж, нашлась в доме гитара, правда, семиструнная, но Копытман без лишних усилий настроил ее под более привычный испанский, как он выразился вариант, после чего чуть дрожащим голосом затянул колокольчик, который Евгений Дмитриевич Юрьев сочинит полвека спустя. В лунном сиянии снег серебрится, вдоль по дороге троечка мчится. Дин-дин-дин, дин-дин-дин, колокольчик звенит. Этот звон этот звон о любви говорит. Браво! Гениально! И вновь аплодисменты, доставившие, нужно сказать, Петру Ивановичу приятные моменты. Одним романсом присутствующие не ограничились, потребовали еще. Что ж, копытным знал их, пусть и не так много, но достаточно для одного вечера в приятной компании. Отчего б не спеть? Исполнил утро туманное, на также еще не написанные стихи Тургенева. романс был принят тепло, поселив в душах собравшихся легкую грусть. Концерт продолжился песней Андрея Петрова на слова Киплинга Мохнатай шмель, добавив цыганской удали. Тут и копытман разошелся, дав волю своему лирическому баритону, и глаза у слушателей заблестели более весело. Право, мы таких прекрасных романсов и не слыхали вовсе в нашей глуши. До нас все новости доходят с рядным опозданием. — воскликнула Татьяна Леопольдовна, обмахиваясь веером. "Ох, что-то жарко мне стало. Идёмте в обеденный зал. Там уже, наверное, подали мороженые". И впрямь, десерт в изящных серебряных розетках, чуть подтаивший с кусочками фруктов, ожидал на столе, и инспектор про себя отметил, что порции были скорее чисто символическими. Вслух же выразил своё восхищение, посетовав, как, наверное, дорого содержать в подвале дома ледник. Так ведь, милостивый государь, какой там летник? Так, уголок оршинной следышкой. Но это еще не все. Мартиан. Ну-ка подавай апельцины!» Минуту спустя Мартиан внес в обеденную залу поднос с горкой апельсинов. Южный фрукт, похоже, считался в этих краях редкостью, и Копытман из скромности отведал только один. Да и, в общем-то, он больше предпочитал мандарины. Затем сели расписать пульку в преферанс с участием города Петра Ивановича и доктора Так что никому пропускать раздачу, сидеть на прикупе, как это бывает при игре в четвером, не довелось. Копытман когда-то поигрывал в эту разновидность карточных игр, был знаком с правилами, так что совершенным дураком не выглядел. Раз уж у вас денег в наличии не имеется, позвольте судить вам на игру 5 рублей мелочью. Не откажите в любезности, предложил Муравьёв Афинский. "Что ж, буду весьма признателен", также же учтиво ответил инспектор ставили по гривнику, и вскоре Петр Иванович понял, что городской ему подыгрывает. В то же время Кнут играл честно, что было присуще его немецкой натуре. Неплохо бы еще при случае и в Градскую больницу заехать, подумал копытным, давая доктору снять колоду. Хотя у такого педанта наверняка и придраться не к чему, а следовательно и на взятку рассчитывать не приходится. Ганс Иванович оказался игроком средней руки. И большая часть выигрыша за этот вечер ушла Петру Ивановичу, который не только сумел отыграть занятые у муравьева Афинского пять целковых, но и прибавить сверх еще три. Городничий же, оказалось был только рад, что ему удалось угодить своему гостю. Он будто искренне восхищался мастерством игрока и провозгласил, что тому благоволит Фортуна. Между делом Ганс Иванович заметил, что если в столице используют прогрессивный метод лечения ультразвуком, то в Европе в моде новейший метод определения вида болезней по испражнениям. Не желаете ли испробовать на себе? С надеждой поинтересовался немец. Градоначальник тихо прыснул, отворачивая лицо и мелко перекрестился. Пожалуй, сударь, пока воздержусь, деликатно отказался Пётр Иванович. Он и впрямь не был готов к тому, чтобы показывать свое дерьмо незнакомому лицу. Да он и знакомому не показал бы. По этой части Каппман был застенчив. Отказ доктора принял с понимающим вздохом подумав про себя, что всё-таки в этой огромной, подверженной суевериям стране прогресс до крайних селений добирается крайне сложно. Ну ничего, а мать Виктория куром», — подумал с кулап. А как вам, Петр Иванович, постоялый двор? На прощание спросил Мраёв Афинский: "Не переселиться ли вам в гостиницу Гермес? Все же комфорту, как говорят у вас в столицах, поболе будет. Если за расходы переживаете, то их мы возьмем на себя". Пожалуй, не стоит из-за меня так тратиться, уважаемый Антон Филиппович. Я и на постоялом дворе неплохо устроился, пока там стараниями старыми Кузьма Никиевичем дочки состою при полном пансионе. Но расходы я обязательно им возмещу, как только с Нарочным из Петербурга привезут деньги и документы. Ну, как знаете. А пока вот от меня лично мало ли что. И городничий, схватив руку гостя, вложил в раскрытую ладонь кредитных билетов общей суммой на 100 рублей серебром. А предводитель дворянства сверху добавил бумажек еще на 50 целовых. Околебавшийся Петр Иванович сунул пачку себе в карман, пообещав все вернуть при первой же возможности. На Энск уже опустилась ночь, время приближалось к 11 часам. Решив, что небольшой эмоцион перед сном не помешает, инспектор отказался от предложенного экипажа, сказав, что дорогу помнит и идти не так уж и далеко, не более 15 минут. У вас же тихо ночами, не балуют?» спросил он береда Наш капитан-исправник Прохор Пантелеймонович свое дело знает, с -с, уверенно заявил Антон Филиппович. У него околотошные всю ночь ходят, за порядком следят. Ежели вздумается кому-нибудь одыкурить, так они его сразу в участок. — Ну тогда прощайте, до завтра. Спасибо за угощение и с интересом проведенное время. Городничий на всякий случай велел своему человеку, отличавшемуся шириной плечи и железной хваткой, такое идти за столичным инспектором. Мало ли вдруг пьяный попадется, приставать начнет, еще чего доброго поколечит приезжего, потом беды не оберешься. — Будь ты исполнена ваше высокоблагородие, — Боском ответил, тот сжимая и разжимая пудовые кулачища. Над уездным городом Энском повисла опаловиненная, проглядывавшая сквозь рваные облака луна. Ветер шелестел в кронах редких деревьев и освещавшие больше сами себя, а не дорогу фонари от которых сильно несло газом. Все же указывали путь налоговому инспектору Петру Ивановичу Копытману. Улицы были безлюдны, и в редких окнах теплились свечи. Похоже, здесь, как и в деревнях, было принято ложиться рано, чтобы с рассветом решать свои насущные дела. Кстати, бы сейчас пришлось трость, подумал Копытман, вышагивая по мостовой. Раз уж попал в эту эпоху, то почему бы не позаимствовать некоторые удобные вещи? Завтра же все непременно куплю. Он вновь предался размышлениям о привратностях судьбы. Вот и второй день его пребывания в прошлом подходил к концу. Он обзавелся личным знакомством с судьей и городничим, показал себя вполне приятным в обществе человеком, пока все верят, что он и впрямь приехал из Петербурга по специальному заданию. Завтра придется обследовать богадельню, для видимости можно заглянуть и в другие заведения города, проверить финансовую и налоговую отчетность. В общем, делать вид, что исполняет свой долг. А дальше? Ну, дальше будет видно. Пока все как-то само собой складывается, особливо насчет финансов. В этот момент в неверном свете газового фонаря позади него мелькнула тень, и Петр Иванович непроизвольно обернулся. Какой-то человек быстро шмыгнул в подворотню и видно там затаился. Вот же черт! Сдвинув на затылок шапокляк, инспектор вытер платком мгновенно вспотевший лоб. Не иначе злоумышленник. Вот ты веришь этому муравьевому апост... Фу, муравьевому афинскому, что в городе по ночам всё спокойно. Эх, жаль нет с собой никакого оружия. Да та же трость пришлась бы ко времени. Он ускорил шаг, едва удерживая себя, чтобы не побежать. Ему казалось, что если побежит, то выдаст свой страх, и тогда уже мало что заставит следившего за ним человека отступиться от своих чёрных замыслов. А в том, что они чёрные, копытом он ни секунду не сомневался. Однако нападать на него никто не спешил. И Фёдор Иванович уже на подходе к постоялому двору даже осмелился оглянуться. Нет, никого не видно. Ну и слава богу. Может и показалось. У страха, как говорится, глаза велики. В хозяйстве гусака еще кипела жизнь. В трактире сидели люди, по большей части путешественники, но были и местные завсегдатаи. Раскидывали картишки, выпивали, закусывали. Одним словом, обычная кабацкая жизнь. Копытн он хотел побыстрее подняться к себе в номер, но вдруг его кто-то легко тронул за локоть. Обернувшись, Петр Иванович увидел рядом с собой невысокого, согбенного человека в сильно потертом сюртуке, относившим его обладателя к чиновникам низшего пошиба. Картину дополняли редкие мелкие зубы, изо рта исходил неприятный запах, а глаза смотрели куда угодно, но только не на собеседника. Ваше действие, позвольте обратиться. Громким шепотом произнес он, испуганно оглядываясь по сторонам. "Но «Ну, прежде всего не ваше сиятельство, а ваше высокоблагородие». Надо сказать, Копытман уже порядком вжился в свой новый образ. Современность проникла в глубины его естества, подчиняя и растворяя его в себе, как серная кислота растворяет в своем текучим пламени любую органику. Но растворение это происходило без боли, напротив, даже доставляло Петру Ивановичу какое-то подспудное удовлетворение. И он уже был не против, когда вы увеличили ваше высокоблагородие чувствую себя при этом выше ростом и шире в плечах. «Христа ради простите, ваше высокоблагородие, это я от волнения. Э, с... вас-то как звать? Представьтесь, не сочтите за труд. «Огоньков Влас Влась коллежский регистратор. Так чем обязан, Влас Мифодиевич? поинтересовался инспектор. «Тело государственной важности, не для чужих ушей. Негромко ответил незнакомец, по-прежнему озираясь. Раз уж так, поднимемся наверх в номер. Только времени у меня не так много. Лучше бы вы с утра подошли. Дело не терпит отлагательства ваше вашем Промедление смерти подобно. Ох, заинтриговали вы меня. Ладно, идёмте. В номере копытно, уже по привычке предложил посетителю стул, а сам уселся на кровать, размышляя, что не мешало бы попросить у гусака ещё один стул раз уж посетители зачистили. Итак, извольте объяснить, что за дело такой срочности? Ваш Высокоблагородий, в городе зреет заговор. Так-так, интересно, продолжайте. Выяснилось, что некий студент Нихлюдов, изучающий в Петербургском университете юриспруденцию, прибыл в родной Энск на летнюю побывку, а между делом проповедует революционные идеи. Как то? Призывает к отмене крепостного права как изжившего себя дикарского обычая говорит, что Бога нет, а попып паразиты на теле общества и наконец выступает за полное и безвозвратное уничтожение самодержавия. Огоньков поискал глазами образ, не нашел и просто перекрестился на угол. Действительно, обвинение серьезные», Откинулся спиной на стенку Пётр Иванович, переплетя пальцы на начинавшем обрисовываться после обильного ужина у градоначальника животике. За такие речи можно и на каторгу угодить. А что же вы не пошли к местному исправнику или чиновнику тайной канцелярии? Думал, ваше вашем высокоблагородие до да всё не решался. Студент тот мне как никак как племянником приходится. А тут вот вы приехали, ну я и набрался смелости. Племянником? Однако, поразился больше про себя, чем показал инспектор. Ладно, берите перо, бумагу и пишите все, что только что мне рассказали. А я уж подумаю, каким образом дать делу ход. Спровадив неприятного во всех отношениях посетителя, Пётр Иванович занялся небольшой пастирушкой. Попросил принести два тазика, один с мыльной водой, другой с водой обычной для ополаскивания, после чего приступил к стирке, пардон, носков и трусов. Как следует отжав, повесил интимные принадлежности своего туалета на спинку стула, затушил свечу и лег в постель. Однако сон долго не шел. Виной тому была обильная трапеза у городоначальника и недавний визит коллежского регистратора. Да клопы еще принялись покусывать. Но спустя какое-то время он все же забылся тревожным, беспокойным сном.